Глава девятая Артемий не отвечает. Едем под звуки легкой музыки в салоне авто. Тепло и удобно. Кресло обволакивает. Не замечаю, как снова погружаюсь в сон. Мне снится, что я беру на руки Сашеньку, и она мне улыбается. Такая красавица! Ну, наконец-то мы вместе! Малышка моя, как же я соскучилась! отвержу, поглаживая девочку по щеке. «Кажется, что она протягивает ручку и тоже касается теплым пальчиком до моего лица. Мы с ней понимаем друг друга без слов. Вдыхаю запах счастья. Почему-то от Сашеньки пахнет парфюмом Тима, и я ловлю себя на мысли, что чувствую радость и облегчение. Как же хорошо, что он с нами!» Так вовремя появляется в моем сне третьим и даже обнимает меня, заставляя смутиться, но получить приятные эмоции. Счастье, удивление, радость, полнота и гармония. То, чего так давно мне не хватает. Держу на руках ребенка, а мужчина обнимает меня и прижимает к себе. Как будто мы единое целое. Защита и опора. Как глупо. Ну хорошо. Не отдам никому. «Теперь уже точно!» — шепчу в полусне. Сильные руки еще крепче сжимают меня, но приятное тепло внезапно сменяется холодом. Мне не слишком комфортно, и я просыпаюсь, не понимая, что происходит. Почему мой чудесный сон прервался? Юль, мы на месте. Распахиваю глаза. Боже! Что же мне снилось? Как стыдно! Я говорила во сне! Он слышал! Машина стоит на парковке около большого красивого здания. Тим уже открыл двери, и его руки сейчас почему-то на моей талии. «Ты чего это?» — не понимаешь что происходит. «Помогаю выйти. Или ты останешься в машине?» «Нет, конечно». Сон пропадает. Быстро прихожу в себя и поправляю пальто. Тим отстраняется, но руку все-таки подает. «Идем, я провожу. И оплачу для тебя номер». Киваю, отгоняя от себя неловкость после сна. Кажется, что мои мысли написаны на лбу, и Тим вот-вот про них узнает. Надеюсь, он не понял, к чему были мои сонные бормотания, и не воспримет на свой счет. Убранство Холла говорит о том, что цена за ночь здесь космическая. Дорогая отделка, дизайнерская мебель и идеальная девушка на рецепции, встречающая нас, производят впечатление высокого уровня обслуживания. Нам нужно номер. Люкс. «Минутку. Сколько дней вы планируете гостить у нас?» «Пока не знаю», — бросает Артемий. Девушка удивленно хлопает ресницами. «Я могу оплатить сейчас месяц, а потом...» «Тим, я...» «Решим», — отмахивается, протягивая карту и паспорт. «А ваш...» — смотрит на меня. «Моя девушка оставила документы в такси. Я уже договорился, и его привезут, но сейчас нам нужно как можно быстрее попасть в номер». «Понимаю, но...» Можете взять с меня залог. Или штраф. Кивает на карточку. Девушка оказывается понятливой. Быстро оформляет номер и выдает ключ. Прошу вас приятного отдыха. Чемодан. Мы налегке. Понимающий кивает. У вас есть ресторан? Конечно. Забронировать для вас столик на двоих? Доставка в номер. Диетическое меню. Всего и побольше, и побыстрее. Мы жутко проголодались. Говорит Тим, заставляя меня покраснеть. Мало того, что представил меня своей девушкой, так еще и сделал все, чтобы про нас подумали не весть что. Но об этом я ему выскажу позже. Пока мне нужно попасть в номер, пусть даже такой ценой. Регистратор поспешно оформляет заказ и отпускает нас, провожая в сторону лифта. «Спасибо, я отдам тебе все, когда попаду домой». «Хорошо». «Ты хочешь удостовериться, что я найду дорогу к номеру?» «Да». «Это несложно». И все же. Идем молча, пока не находим люкс номер 15. Дрожащими руками прикладываю ключ и толкаю дверь. Прежде чем зайти, поворачиваюсь и сталкиваясь с взглядом с Тимом. Он смотрит странно, и его лицо вновь слишком близко. Думаю, номер вполне неплох. Киваю, обдумывая, что у меня нет ничего, кроме пальто. Оставаться отрезанной от мира в дорогом отеле немного волнительно. Нужно иметь хотя бы небольшую сумму на форс-мажор. «Мы пришли. Что дальше?» — задаю вопрос в лоб. «А ты как думаешь?» «Ты можешь остаться? То есть оставить?» «Боже, прости, я не знаю, что говорю!» Выскальзывает, поправляюсь, и по выражению лица я понимаю, что сморозила бред. «А ты этого хочешь?» Приближается, заглядывая в глаза. Несколько мгновений между нами висит этот вопрос. «Я не это имела в виду! Мне нужны деньги!» Можешь оставить мне немного налички и номер телефона свой. Оправдываюсь, наблюдая, как меняется его взгляд. Тим заходит в комнату, осматривает ее и быстро царапает на салфетке несколько цифр, а сверху кладет карту. Это что? Деньги. Наличкой у меня нет. Упираю руки в бока. Странное доверие к едва знакомой девушке. Спасибо. Это на крайний случай. Я все отдам, не беспокойся. Не беспокоюсь. «Приятного вечера. Отдыхай». Желает и, не глядя на меня, выбегает из номера. Хлопаю ресницами, смотря на дверь. В комнате остается едва уловимый запах его парфюма. Сажусь на край огромной постели и анализирую прошедший день. Наши пути вновь пересеклись. Он снова меня спас. Если бы я отправилась на отлов в одиночку, дело не кончилось бы добром. «Да, пусть мы упустили аиста, но я сижу в тепле и безопасности, зная, что, возможно, уже завтра я увижу свою малышку». Эта мысль заставляет меня улыбнуться. Спустя некоторое время слышу стук в дверь. Официант с целой тележкой еды. «Боже, как много! Я столько не съем!» «Не беспокойтесь, все оплачено, так что...» «Приятного аппетита!» — Ободряюще улыбается. «Ну ладно». Если что, уберу в холодильник. Спасибо вам. Хорошего вечера. С интересом осматриваю то, что мне принесли. Овощной суп, рыба, салат, фруктовая пицца, смузи, кокосовый пудинг, свежевыжитый сок, хумус, отварные овощи, язык. Да тут настоящий пир горой. Забираюсь на подушку, раскладываю вокруг себя деликатесы и впервые за два дня наедаюсь от души. Смотрю на часы. Надо позвонить сестре, узнать, как они там. К счастью, в номере есть телефон, а мобильные Насти я помню наизусть. Алло? Привет, Настя, это я. Юля, что случилось? Я не могу до тебя дозвониться. Потеряла телефон. Пауза. Да, снова ничего не говори. Вместе с сумкой. И как же? Надо было позвонить мне. Всё хорошо. Один добрый человек помог. Кто? Чем? Как? Да так, знакомый. Потом объясню. Лучше скажи, как вы, как племяш, как Миша с Пашей, как Виолетта, как Макс. Навещали меня всей семьей, только что уехали. Лежу с Ветюшей, у нас кормление. Приятного аппетита! Я вот тоже поела. Как твое самочувствие? Все хорошо? Голос сестры напряжен. Знаю, что у нас связь, и она чувствует, когда мне плохо. Да, просто замечательно. Немного отравилась на днях, но все уже под контролем. Ясно? А как с работой? Перенесла собеседование на следующую неделю. Из-за отравления. У тебя есть лекарства? А вообще. Нравится новое место. Обжилась? Закидывает вопросами, а я смотрю на номер в отеле. Сестре, конечно, говорить не буду, что временно без крыши над головой. Не зачем ее волновать. У меня все под контролем. Перестань включать мамашу, а то я буду чувствовать себя пятой дочерью большой семьи. Причем самой непутевой дочерью. Смеемся. В общем, обжилась. Приезжайте в гости, всем места хватит. Лучше ты к нам. Когда сможешь вырваться? Как только с работы решу. Обещаю, что скоро. Ладно, ждем. У тебя есть деньги? Ага. Киваю, глядя на карточку Тима. Если что, не стесняйся. Я могу даже с курьером прислать. И телефон. Юль, тебе надо телефон, давай я... Не беспокойся, я куплю. Перестань. Думай о себе и детях. «Я взрослая и умная женщина!» Молчит. «Отдыхайте, Все хорошо. Смотри, не заставляй меня волноваться!» «Конечно! Ну, пока, целую!» «А мы тебя!» «Доброй ночи!» Улыбаюсь, представляя сестру с младенцем на руках. На душе теплеет, и мне хочется, чтобы завтра наступило как можно скорее. Я поеду к Сашеньке с самого утра. А чтобы не упасть в обморок от счастья и лишить себя возможности встретиться с малышкой, нужно хорошо отдохнуть. Принимаю душ, приглушаю свет и прикрываю глаза. Внезапно телефон оживает. Вздрагиваю от неожиданности. В номера редко звонят. «Да». «Как дела?» Ха? «Это Тим, а не Хм». «Смеюсь». «Как ты нашел «Твой телефон?» «Ну да». «Капитан Очевидность. Я запомнил номер и название гостиницы». «Опять смеюсь. Действительно, не так уж и сложно. Есть новости?» «Пока нет. Машину Аиста пытаются отследить по базе. Как только будет известна какая-либо информация, я сообщу. Вообще-то звоню не за этим, а чтобы убедиться, что не вляпалась в очередную историю». «Спасибо. Хорошего же во все обо мне мнения». «Самого наилучшего. А кто еще, кроме меня?» Сестра, со мной все замечательно. Ужин съела, деньги не тратила и из номера не выходила. Хорошая девочка, умница. Похвала звучит довольно странно. С каким-то оттенком интима. Стараюсь пропустить его интонацию мимо ушей, но воображение само дорисовывает то, чего не должно мне казаться. Что собираешься делать? Я уже легла в постель, а ты? Я еще нет. Рано. Ты сам дал мне распоряжение отдыхать. Хорошие девочки слушают то, что им говорят. На это Артемий ничего не отвечает. Вспоминаю его взгляд и невольно провожу пальцем по губам. Что ж, тогда приятных снов. Спасибо. До завтра? Спрашиваю с надеждой. До завтра. Подтверждает и сбрасывает вызов. Со стороны может показаться, что я навязываюсь ему, но когда дело касается судьбы ребенка, приходится поступиться принципами «леди не звонит первой» и «не просит о встрече». Утром Артемий вновь звонит мне сам. «Привет». Не скрываю радость в голосе. «Привет». «Вера прислала мне адрес». «Ура!» Вскакиваю и начинаю хлопать в ладоши. «Ты хочешь поехать туда?» «Конечно, прямо сейчас». Смотрю на взлохмаченные волосы и след от подушки на щеке. Соберусь минут за десять. «Я не смогу с тобой поехать, у меня дела». «Конечно, понимаю, ты и так очень помог». «Я пришлю за тобой машину». «Это вовсе не обязательно». «Уже послал». Хмыкаю. Артемий спланировал и решил за меня. Впрочем, можно представить, что таким образом он заботится о сохранности своей карты. «Хорошо, спасибо». «Ты подумал, чем я смогу расплатиться за твою щедрость?» «У меня есть несколько идей, но расскажу о них позже. Извини, мне пора навстречу». «Блондинка?» — зачем-то спрашиваю я, тут же хлопая по губам. Хм, не задумывался над цветом волос своего делового партнера. Он лысый», — не удерживаясь и хихикаю. Мне не следовало задавать этот вопрос, но от мысли, что Тим действительно занят работой, а не свиданием, поднимает настроение. Тогда удачные сделки. Благодарю. Водитель заедет через час. Запиши номер машины и прошу, позволь ему дождаться. И не теряйся. И купи себе телефон, сама. Карта в твоем распоряжении. Улыбаюсь еще шире. Он подшучивает надо мной, но делает это так, что обижаться не получится. — Я позвоню? — Конечно. — На связи. Кладу трубку и, поспешно запихав в рот остатки вчерашнего пиршества, собираюсь навстречу с Сашенькой.